Краул вокруг огромного роскошного шатра Алхазаба расставлял лично Хамас — самый давний и преданный соратник прозрачного бога, прославившийся как полководец еще задолго до того, как Алхазаб обрел свою силу. В отличие от большинства вождей, которые не верили в могущество Алхазаба и пытались с ним бороться, Хамас вовремя понял, что ветер поменялся и присягнул на верность прозрачному богу вместе со всем своим племенем. Рассказывали, что когда войско Алхазаба, тогда еще совсем небольшое, подошло к армии Хамаса, и многие сочли это недостойным деянием, ведь отец Алхазаба был дружен с Хамасом. Тот выехал навстречу врагу, воткнул рукоятью в песок свой меч, разорвал на груди одежды и воскликнул. «Слава Алхазабу, чьи помыслы чисты, как вода, и прозрачны, как хрусталь! Слава Алхазабу, вставшему вровень с богами и даже немного выше!» «Если Алхазаб велит, я умру с его именем на устах!» Алхазаб, который готовился к долгой и кровавой схватке, пусть он и был великим волшебником, но опыта у него тогда было немного, а на стороне Хамаса стояло немало умелых колдунов, немного помедлил, а потом взмахнул рукой и сказал «Повелеваю!» Все ожидали, что Хамас после этих слов выхватит меч и бросится в бой». Но Хамас и впрямь прыгнул грудью на клинок. Вот только Алхазаб успел что-то шепнуть, и стальной меч рассыпался брызгами воды, а Хамас, живой и невредимый, плюхнулся грудью в лужу. Соратники Алхазаба принялись льстиво хихикать, уверившись, что прозрачный бог, впрочем, тогда его еще так не звали, решил унизить прославленного воина. Но Алхазаб спрыгнул со своего верблюда, подошел к Хамасу, помог подняться, обнял. расцеловал в обе щеки, как принято у кочевников, и опоясал своим мечом, после чего воскликнул. «Тому, чьи помыслы чисты, нет нужды бояться Алхазаба. Я стал богом, но душа моя прозрачна перед вами». Так Алхазаб стал прозрачным богом и обрел верного соратника и преданного друга. Хамас не только вел в бой войска Алхазаба, Но и пробовал каждое приготовленное для него блюдо и лично проверял караулы у шатра прозрачного Бога. И в этот вечер он собственноручно осмотрел оружие каждого охранника. Копья Трикса и Тианы заставили его неодобрительно поморщиться, но, видимо, под впечатлением утренней схватки он ничего не сказал. Расставил их вокруг шатра и лишь потом ушел к себе. Двенадцать охранников замерли спинами к шатру, лицом к лагерю, готовые отразить любые опасности или умереть. как и положено хорошим охранникам. Первый час Трикс простоял довольно спокойно. Было даже интересно наблюдать за тем, как спускается солнце, как разжигают в лагере костры и поят верблюдов, играют в кости и ссорятся из-за лучших кусков. От лагеря тянуло тлеющим кизяком и подгорелым мясом. Из-за спины от шатрал хазаба пахло гораздо более приятно, вареной бараниной со специями и ароматическими маслами. Хихикая и кутаясь в покрывало — Прошли в шатер девушки-танцовщицы. Некоторое время мелодично бренчала дамбра, традиционный самаршанский инструмент из высушенной тыквы, в которую была воткнута палка с двумя струнами. Звякали серебряные подвески танцовщиц. Но танцовщицы ушли быстро, а их сменил старичок-сказитель, и из шатра донесся монотонный речитатив, рассказывающий о сражениях, чудовищах и приключениях под аккомпанемент все той же дамбры. Трикс! Переминался с ноги на ногу. Стоять на месте оказалось куда труднее, чем идти или даже прибираться в башне щавеля. Снова забринчала дамбра, потом хрипло откашливаясь, прошел обратно сказитель. Потом ушел музыкант, потом повар. Трик зевнул и покосился на соседей. Увы, те стояли прямо и неподвижно, глядя перед собой. А сменить караульных должны были только через три часа. Зашуршал откинутый полог шатра. Послышали шаги, потом зажурчало, потом снова послышали шаги, приближающиеся к Триксу. И Алхазаб, прозрачный бог, спросил его, а точнее не спросил, а сообщил: Ты тот самый юноша, который виртуозно владеет метлой. Тебя зовут Три. Да, прозрачный бог! выпалил Трикс. Не хочу беспокоить слуг. Я уже всех отпустил. Не мог бы ты подмести в шатре? Конечно, прозрачный бог! воскликнул Трикс. Твой товарищ здесь? Да. Я дам вам две метлы, пообещал прозрачный бог. Три и тяна, переглянувшись, последовали за Алхазабом. Охранники за их спиной молча сдвинулись, заполняя пустые места. Вслед за прозрачным богом ребята прошли в шатер. Конечно, до роскоши дворца султана это походное жилище никак не дотягивало, но по сравнению с обычными походными шатрами Выглядела вершиной роскоши. Шатер был из плотного белого войлока, просторный, устланный мягкими коврами, с множеством крошечных масляных светильников, наполнявших его мерцающим мягким светом. Повсюду были разбросаны цветастые подушки. На низеньком столике, за ним полагалось есть, сидя прямо на полу, стояли вазы с фруктами и сладостями, и кувшины с напитками. «Тут вроде чисто», — робко сказал Трикс. Алхазаб засмеялся и махнул рукой. «Да я не затем вас позвал, юные воины. Садитесь, ешьте и пейте. Будьте моими гостями». Нельзя сказать, что Трикса сильно обрадовала это гостеприимство. Правители просто так не зовут к себе обычных охранников. Но делать было нечего. Трикса и Тиана положили копья сели, невольно прижимаясь друг к другу. Алхазаб сел напротив и радушно придвинул к ним блюдо с холвой. — Ешьте, ешьте. Молодые любят сладости. Я прекрасно помню. Я еще и сам не стар. Он засмеялся.